Глава 35. Время между тем шло, и хотя в агентстве Саммерфилда с приходом Юджина мало что изменилось, в его личной жизни наступило заметное улучшение. Главное, Анжела несколько успокоилась. Страдания, которые еще недавно причинял ей Юджин своим бездушным отношением, стали постепенно утихать, так как она видела, что он много работает и ведет себя вполне благоразумно. Впрочем, она еще не вполне доверяла ему.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 Их маленькая квартирка, в которой они продолжали жить, не вмещала больше трех-четырех человек-гостей. Анджела считала даже, что хорошо принять она может только двоих. Но это не мешало Юджину то и дело приглашать к себе кого-нибудь. Постепенно возобновились некоторые старые связи, в том числе с Хадсоном Дьюлой, Джерри Мэтьюзом, жившим теперь в Нью-Йорке, Вильямом МакКоннеллом и Филиппом Шотмеером. Макхью и Смайта не было в городе. Первый уехал на этюды в Новоскотию, второй работал в Чикаго.